Я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их и вижу, мой карагиос летит, развивая хвост, вольный, как ветер. А геуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валах, это правда...